Глава пятая Гастроном. «Двоих надо», — уточнил сиреневый свитер. «Тогда пусть оскольт еще с ним», — добавил начальник Бессмертнов. «Все равно у него особой работы нет». Из глубины антресоли выдвинулся этот самый оскольт. чуть старше меня, кудрявый и с очень нехорошим взглядом. «Я не против», — сказал он. «Пошли, что ли, камак?» видимо он уже был в курсе присвоенной мне клекухи. пошли согласился я на второй день работы спорить с начальством себе дороже а сколько эти наборы весят то «Килон, брата всего в ипп около тысячи сотрудников и того тонна пояснил сиреневый сколько? протянул мне руку новоявленный напарник камак ответил я но тут же поправился то есть петя ты тут давно работаешь второй год — ответил он мне. — Скоро дембель. Я, не понимая, еще посмотрел на него. Тогда он пояснил. — Шутка. Тут все шутят. Пошли, машина ждать не будет. Нам выделили для перевозки наборов видавший виды ГАЗ-53 с бортовым кузовом. Мы поздоровались с водилой, а Сколь для порядка спросил, куда поедем. Оказалось, что на площадь Свободы. А далее мы запрыгнули в кузов и затряслись по булыжной мостовой. Вот прикиньте, в этом Нижнереченске и такие улицы остались. «Вылезай!» — сказал водитель, притормозив у заднего крыльца магазина. Как я успел заметить, назывался он гастроном номер три Нижнереченского Гурпищеторга. Мы выпрыгнули на землю, размять затекшие в дороге ноги и успокоить сотрясенные на брусчатке мозги. «Из Иппопаана?» — строго спросила нас продавщица в белом халате. «Из него!» — ответил Аскольд. «Документ привезли!» «А как же?» И он протянул ей два листочка со списком из сиротливой печати в углу. Продавщица ознакомилась с ними и махнула нам рукой, следуйте, мол, за мной. Мы проследовали в подсобку, где с одного края высились до потолка батоны вареной колбасы, а с другого была сборная солянка из другого дефицита. «Берете колбасу, складываете в эти мешки и таскаете в кузов», — строго сказала она нам обоим. «В мешок по 10 батонов, всего 55 мешков. Лишнего не класть, больше ничего здесь не трогать. Я проверю», — добавила она командным голосом. «Если чего-то не досчитаюсь, пеняйте на себе. «Больно надо-то», — проворчал Скольд. А я благоразумно промолчал. Следующие полчаса мы были заняты погрузкой и перетаскиванием колбасы любительской ГОСТ-23670-79 по 2 рубля 90 копеек за кило как следовало из наклеенных на батонах бумажек. Так-то ее в свободной продаже по этой цене никогда не было, надо было ловить или связи иметь. Но в магазине типа Кооп она вполне свободно лежала по шесть рублей. «Перекур», — сказал через полчаса Аскольд и достал пачку сигарет Союза Полон. «Замудохался я что-то». «Я не курю», — ответил я, когда он предложил мне сигаретку. «Как-то не сложилось». «Моё дело предложить». Убрал он пачку в карман. «Значит, только что политех закончил?» «Ну да, неделю назад диплом выдали», — ответил я. «А как в ИПП попал?» «Распределили», — отговорился я. «Ну-ну», — усмехнулся он. «К нам просто так не распределяют. Знакомые поди какие-нибудь посодействовали». «Ну, был один звонок откуда надо». Быстро соврал я, чтобы отвязаться. «А ты сам-то как сюда попал?» «Это отдельная история». Затушил он бычок. «Потом как-нибудь расскажу. Давай с колбасой для начала закончим». И мы продолжили физические упражнения с любительской колбасой. Запах, если честно, от нее стоял в воздухе не очень приятный. Там наверняка пара батонов сгнила, пока они в этом штабеле лежали. Перетащили последний мешок. Тут появилась директорша. «Молодцы, быстро управились», — сказала она, пересчитав мешки, а потом прикинув на глаз высоту оставшейся кучи. «Лишнего ничего не взяли?» «Да больно надо», — повторил Аскольд свои слова. «У меня и кое-что получше есть». «Ну, я рад за тебя», — сказала ему продавщица. «На вот накладную передашь в свой профком». И на этом наши дела с гастрономом номер три закруглились. В ИПП пришлось еще таскать эти мешки в правком, для этого специально для нас открыли тот самый вход рядом с психушкой, и помогли нам еще двое ребятишек из этого правкома. Так что тут мы управились всего за четверть часа. «Ну, мы сейчас будем фасовать наборы», — сказал председатель правкома. «А вам, ребята, по традиции полагается двойная порция. Берите любой батон, в нем около четырех килограмм, поделите пополам». Я без слов выбрал наиболее свежий на вид батон, засунул его в один из мешков, и мы с Скольдом вернулись в свой зал управления. «Бери все себе», — сказал он мне по дороге. «Я такое есть не могу». «Многовато будет», — заметил я. «Мы с матерью вдвоем живем». «Ну, родственникам отдашь, или там знакомым», — хмуро буркнул Аскольд и скрылся за занавеской, а я засунул мешок под свой стол. «Быстро управились», — сказал Коля. «Обычно на час больше это дело занимает». «Мы старались», — ответил я, а потом задал волнующий меня вопрос. «А этот аскульт, он чего, из мажоров, что ли? Колбасу брать отказался?» «А ты не знаешь», — ответил вопросом на вопрос Коля. «Фамилия Букреев тебе ничего не говорит?» «Да вроде ничего», — ответил я. «Дед у него, герой аж гражданской войны, а потом был мина РСФСР, если не ошибаюсь. Как же он в сталинских чистках-то уцелел?» — задал я логичный вопрос. — Не знаю, — ответил Коля. — Как-то уцелел и даже не сидел ни разу, говорят. А отец с матерью у него в КГБ работают. И живет он на улице Сусанина. — В первом доме восхитился я. — В третьем, кажется, но все равно круто. — Выходит, что мажор, — вздохнул я. — Как ж там в песне-то говорится «Закройте рты, наденьте уборы»?